Глава двадцать пятая Туристы с шумом возвращались по тропинке к автобусу, шелестя непромокаемыми куртками и напоследок щелкая затворами фотоаппаратов и мобильных телефонов. На ветвях деревьев, словно рождественские украшения, покачивались дождевые капли. «Они точно приедут?» Я попыталась внять дрожь в голосе, засовывая набор для ДНК-теста обратно в карман. «Ага, все четверо. И где остановятся?» Папа засунул руки поглубже в карманы штанов. Джек, Майки и Стэн написали, что им удалось забронировать номер в гостинице «Миссис Кловер». А это? Папа сжал губы. Я предложил ему остановиться у меня. Я уставилась на него. По-твоему, это хорошая идея? Я имею в виду... все происходило слишком быстро. Конечно, я хотела выяснить раз и навсегда, кто мой биологический отец. Но теперь, когда ситуация требовала немедленных действий, Мне стало не по себе. Отец пожал плечами. У меня появится возможность поговорить с ним с глазу на глаз и, наконец, через столько лет узнать, было ли что-то у них с твоей матерью. Он вгляделся в мое лицо. Я думал, ты тоже хочешь поставить точку в этой истории. Да, хочу. Просто не до конца уверена. Я закусила губу, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Папа крепко меня обнял. Нам нужно выяснить правду. Нет смысла и дальше откладывать. Мы должны сделать ДНК-тест. Безусловно, он был прав. Кстати, с Верой все в порядке. Почему ты спрашиваешь? Да так, последние пару раз, когда я с ней разговаривала, она выглядела слегка молчаливой, не похоже на нее. Я вздохнула, папа нахмурился. Я знаю этот взгляд, Лейла. Какой взгляд? Ты затеваешь нечто такое, что может иметь серьезные последствия для всех причастных. «Спасибо за Веру в мои способности». «Ага, значит, я прав». Отец порой знал меня лучше, чем я сама. Я сунула руки в карманы джинсов и рассказала, что Вере очень нравится отец-одиночка Грег, но она отказывается от счастья из-за своих печально известных проблем с обязательствами. Вера совершает большую ошибку. По-моему, она просто ищет предлог, чтобы не связывать себя отношениями, хотя ее действительно влечет к Грегу и использует в качестве предлога маленького мальчика». «Думаю, да. Естественно, она все отрицает. Говорит, что не хочет чувствовать вину перед Сэмом, если что-то пойдет не так. Я не собиралась ничего предпринимать, но даже ты заметил, насколько она подавлена. Я не могла оставить все как есть». Папа вскинул коричневую бровь. «То есть ты уже вмешалась? Он ей правда нравится, а она нравится ему. Это же очевидно». Папа обреченно покачал головой. «Очевидно то, что моя дочь сует нос в чужие дела». «Почему ты сначала не пришла за советом к своему старику?» «Я сморщила веснушчатый нос. Наверное, потому что ты посоветовал бы этого не делать. И хотя у меня с отношениями полный отстой, я не стану сидеть сложа руки, глядя, как Вера портит свою личную жизнь». «Лейла, у тебя не отстой с отношениями», — возразил папа. «Ты просто не умеешь выбирать, как и я». «Это одно и то же», — пробормотала я. Папа шумно выдохнул. «Послушай моего совета, родная. Не вмешивайся». Лучше оставить все как есть. Но Вера моя лучшая подруга, и я никогда раньше не видела ее такой. Обычно у нее все под контролем. Сейчас совсем другое дело, тем больше оснований не вмешиваться, заметил папа. Ладно. Как насчет того, чтобы закончить тут все, и ты сварганишь мне свой фирменный горячий шоколад, не скупясь на маршмеллоу?» Пойдем ко мне, предложила я. Моя рука непроизвольно скользнула к спрятанному в кармане ДНК-тесту. Чем раньше мы сделаем тест, тем лучше. Я обернулась на зов Рори, который спрашивал из Эллинга, что я предпочитаю — матовый или глянцевый. «Конечно», — ответил папа. «Нет смысла тянуть резину». Хотя горячий шоколад на вкус был таким же, как обычно, и напоминал об уютных зимних вечерах, у нас с папой не получилось им насладиться. Присутствие набора для ДНК-теста на столике в прихожей висело над нами тяжким грузом. Наконец мы решили больше не откладывать. Папа скрылся в ванной со своими принадлежностями. Я сжала в руке ватную палочку и несколько раз провела ее по внутренней стороне правой щеки. Готово. Сунув палочку в контейнер, я взяла синюю с белым упаковку от тест набора. Несмотря на ее довольно безобидный вид, сердце у меня зачистило. Когда вернулся папа, я отбросила дальнейшие размышления насчет того, что мы делаем, а также о возможном результате и опустила два контейнера в конверт вместе с подписанным согласием. Мы выполнили свою часть договора. Теперь я хотела, чтобы конверт вместе с содержимым поскорее исчез. Я потянулась за курткой, висевшей на крючке в коридоре. Второй раз почту забирали в 4 часа дня. Сейчас около половины третьего, так что еще успею. Натянув куртку, я взяла мобильник со столика в гостиной, сунула его в карман и поспешила к двери. Сбегаю к почтовому ящику. — крикнула я, помахивая конвертом. Папа молча кивнул. Ящик для сбора корреспонденции находился в конце улицы, неподалеку от главной площади, с виду напоминающей раскрытую книгу с объемными картинками. Я быстрым шагом шла по обочине, кутаясь в куртку. Прошел сильный ливень, и на дороге блестели лужи. Наконец, к моему облегчению, впереди показался ярко-красный почтовый ящик. Я поднесла мягкий конверт формата А5, к зияющему черному отверстию, секунду помедлила, а затем разжала пальцы. Письмо скользнуло внутрь и с приятным глухим шлепком приземлилось среди других отправлений. Сунув пустые руки в карманы куртки, я почувствовала освобождение, хотя и временное. До следующего этапа, получения результатов, еще несколько недель. Впрочем, пока не стоит на этом зацикливаться. Хватит. Ускорив шаг, я направилась обратно к папе. По понятным причинам я не очень-то ждала встречи с Эдом Стоктоном. Однако папа настоял, чтобы я увиделась с ним и остальными ребятами из группы в пятницу вечером в одном из двух пабов Лох-Харриса «Веселой горничной». Рори завершил отделку Эллинга, и теперь бывший лодочный сарай представлял собой море переливчато-голубых и мятно-зеленых оттенков со светло-серыми панелями за барной стойкой. Полный восторг! Я заперла входную дверь и устало забралась в машину, чтобы съездить домой, быстро принять душ и переодеться. При мысли о встрече с Эдом у меня замирало сердце. Я не видела этого человека с вечеринки по случаю своего 21-го дня рождения, устроенной на берегу озера. Летний вечер с барбекю, мерцающими свечами и шотландской музыкой. Господи, до чего глупо. Я строила слишком много гипотез. Возможно, все это — одна гигантская ложь, сфабрикованная моей матерью от недостатка внимания. Я вызвала из памяти образ Эда восьмилетней давности. Вот он с улыбкой слушает папу, в его руке поблескивает бутылка пива. С виду вполне приятный человек. Тем не менее, Эд не обладал способностью притягивать к себе внимание окружающих, как мой отец. Представляю, насколько сильным потрясением для Эда станет новость о том, что у него, возможно, есть 29-летняя дочь. Я мысленно цеплялась за слово «возможно» как за спасательный круг. Нанеся тени для век, я несколько раз глубоко вздохнула. Я почти не знала Эда. В отличие от других участников группы, он никогда не был открытым и общительным. На фотографиях, сделанных еще в ту пору, когда батальон давал много концертов, я помнила его с курчавыми волосами и в джинсовых жилетах. Теперь он представлялся мне совсем иначе. Хочу я того или нет, этот человек мог сыграть важную роль в моей жизни. Я нанесла свою любимую помаду и нахмурилась, глядя на отражение в зеркале ванной. Даже если Эд действительно мой биологический отец, возможно, он не захочет иметь дело со взрослой дочерью. У них с Карен двое взрослых сыновей. Если это и правда мой настоящий отец, что они обо всем этом подумают?» Уронив руки, я попыталась привести мысли в порядок. Через некоторое время с дороги послышался слабый шум автомобильного двигателя. Я подхватила с кровати куртку и соломенную сумку и вышла в прихожую, чтобы надеть ботинки. В отверстии для писем торчал небольшой коричневый конверт. Я бросилась в гостевую комнату справа по коридору и выглянула в окно. Однако никого не заметила. Тот, кто оставил посылку, уже скрылся. Подойдя к входной двери, я осторожно извлекла конверт и с любопытством его осмотрела. Никаких надписей. Внутри лежал какой-то объемистый и угловатый на ощупь предмет. Я отлепила заклеенный коричневым скотчем клапан, вытряхнула содержимое и от удивления вытаращила глаза. Ничего себе! Вот так сюрприз! Интересно, что его на это подвигло?